Кроме того, существовало мнение, что каждый человек, который знает соответствующее заклинание, может превратиться в волка по собственному желанию. Для этого нужно отыскать в лесу гладкий пень без коры, положить на него папку и, произнося заговор, перекувыркнуться. Однако и тут были свои трудности. Так, если в то время, пока превращенный человек бегает по своим делам, кто-нибудь успеет унести шапку, оставленную на пне, обратное превращение становилось невозможным, пока оборотень не найдет ее или пока кто-нибудь случайно не окликнет его или ее по имени. Поэтому по украинским поверьям такие волки бродят по улицам или за дворком, заглядывают в окна домов, не причиняя вреда ни людям, ни скоту. Они или ищут свою шапку, или хотят, чтобы их опознали и окликнули по имени. По белорусским преданиям, для превращения в волка следовало на лесной поляне вбить в землю пять деревянных колышков, соответствующих лапам и хвосту, а затем опять-таки с заклинаниями перепрыгнуть через них по очереди. Чтобы опять стать человеком, следовало проделать эти прыжки в обратном порядке. и прыгая не вперед, а назад спиной. Но если во время отсутствия оборотня кто-нибудь выдернет из земли один или несколько колышков, то соответствующие им конечности у человека останутся навсегда волчьими. Также верили и в то, что колдуны и ведьмы из каких-то своих вредоносных соображений превращаются в волков. Такие оборотни уже становились опасными для человека. От безобидных разновидностей волкулака их можно отличить посильно обвислой шкуре, и когда оборотни напьются вдоволь человеческой крови, шкура натягивается. и они уже не представляют опасности. Отличительными признаками его кулака считались красные глаза и черные зубы. Иногда оборотня описывали как волка с длинными висячими человеческими усами синего цвета и морщинистым желтым лицом. Кроме того, Некоторые народности приписывают волку кулаку язык, покрытый шерстью и свиную голову. Оборотня, в отличие от обыкновенного волка, нельзя ни поймать, ни убить. Восточные славяне считали, что он всегда бегает в одиночку, а животные его боятся. Подчиняется вовкулак только другому мифическому существу, повелителю, белому волку, который один может его убить. Однако существует мнение и обратное, что вовкулак служит обыкновенным волкам, исполняя их приказы. Кроме того, под влиянием христианства древний миф о неуязвимости оборотня претерпел изменения. Традиционно считается, что кулака можно убить серебряной пулей, освященной в церкви или отлитой из нательного креста. У южных славян, особенно у сербов, Валкулак считается вампиром. Согласно их поверьям, оборотнем становится самоубийца, человек, умерший без церковного.